Голова четвертая. Перед ними простиралось серое море, вздымалось с пенными волнами в пелене серого дождя. В мире как бы совсем не осталось красок. Двое крылатых со связанными крыльями, посаженные на цепь на корме, плакали и жаловались на судьбу. Из соседнего суденышка доносились точно такие же жалобные звуки. Они провели в Толлине довольно много дней, ожидая, пока подживет нагара Канона, и черный крылатый снова сможет летать. Хотя причины для задержки были вполне уважительные, на самом деле Могиену явно и самому не хотелось пускаться в опасное плавание, хотя он прекрасно понимал, что море это нужно переплыть. Он в одиночестве бродил по серому песку между заливами вдали от замка Толлин, стараясь побороть... те же мрачные предчувствия, что владели и его матерью Хальдра. Роканону он сказал только, что вид моря и шум морских волн нагоняют на него тоску. Когда же, наконец, его крылатый совсем поправился, он вдруг решил отослать его назад в Халан под присмотром Бина, словно желая спасти хоть что-то от неминуемой опасности. Они также решили оставить двух крылатых и большую часть поклажи у престарелого правителя Толина и его племянников, тщетно пытавшихся как-то привести в порядок свою развалюху, именуемую замком. И вот теперь на двух больших лодках, носы которых были украшены головами драконов, они в шестером вышли в море под моросящим дождем. Лодкой, где плыл Раканон, правили два мрачных и тощих толинских рыбака. яхан пытался успокоить сидевших на цепи несчастных крылатых какой то тягучей песней о давно умершем правителе хана раконон и к ее закутавшись в плащи и натянув поглубже капюшоны устроились на носу кё ты как то рассказывал мне о южных горах вдруг промолвил раканон да и что финен быстро оглянулся на север туда где за пеленой дождя уже скрылись земли ангир А ты знаешь, что за люди живут в тех краях, которые ты называешь Фьерном?» От его любимого справочника толку было мало. В конце концов, именно он, руководитель этнографической экспедиции, должен был бы заполнить оставшиеся в нем пустые страницы. В справочнике были указаны пять форм высокоразвитого интеллекта, существующих на этой планете. Однако описаны только три. Лиер, то есть Ангер Ольгер, Фия и Гдемьер. И еще не гуманоиды, обнаруженные на огромном восточном континенте в другом полушарии. Информация географов по поводу юго-западного континента скорее напоминала слухи. Существование неподтвержденной формы ВИ возможно вид 4. По непроверенной информации, это крупные гуманоиды, проживающие в обширных городах. Вопросительный знак. Имеются также непроверенные данные о существовании еще одного вида ФВИ, возможно, пятого, вопросительный знак, крылатые сумчатые существа. В общем, он все это знал и так, как Кьё, точно ребенок, считал, что Роканону вообще известны ответы на все вопросы. Поэтому ответил ему вопросом на вопрос. «Там ведь древние живут, верно?» раканону пришлось удовлетвориться этим, и он все вглядывался в серый туман, за которым скрывалась Неведомая, загадочная земля. А огромные крылатые кошки на корме все выли и жаловались на судьбу. И холодный дождь струйками стекал ему за ворот, стоило на минутку откинуть капюшон. Один раз за время плавания ему показалось, что он слышит над головой стрекот вертолета. «Хорошо, что такой туман», — подумал он. Потом пожал плечами. «А, собственно, чего прятаться?» Вряд ли у этих воинственных захватчиков, которые устроили на планете военную базу, вызовут беспокойство два утлых суденышка с десятью рыбаками и какими-то странными кошками-переростками. Так они и плыли по нескончаемым волнам сквозь неперестающий дождь, пока над водой не повисла ночная тьма. Ночь всем показалась страшно холодной и чересчур долгой. Потом забрежил рассвет, и взором их вновь предстали те же... Серые волны, туман, дождь. Потом вдруг толинские мрачные рыбаки зашевелились, задвигались и стали с беспокойством вглядываться вдаль. И вдруг прямо над лодками навис утес, полускрытый клочьями тумана. Пока они подплывали к берегу, огибая прибрежные скалы, стали видны низкорослые деревья, росшие по уступам утеса. Яхан стал расспрашивать одного из рыбаков, а потом рассказал остальным. Он говорит, что мы сейчас входим в устье большой реки, и на ее дальнем берегу единственное место, где можно причалить. Нависавшие над лодкой скалы между тем уже уплывали назад, скрываясь в тумане, а лодку окутывал еще более плотный туман. Днище ее поскрипывало под напором нового сильного течения. Голова ухмыляющегося дракона на носу покачивалась, И казалось, что дракон вот-вот обернется к ним. Воздух вокруг был белый и мутный. По обе стороны лодки бурлила вода, тоже мутная и красноватая. Рыбаки что-то кричали друг другу и перекликались со своими земляками на другой лодке. «Тут был сильный паводок», — пояснил Яхан. «Они пытаются повернуть». «Эй, держитесь!» Роканон успел схватить за плечо, и лодка, черпнув воды, стала заваливаться набок, Закрутилась в каком-то бешеном танце, подхваченная бурным течением. Рыбаки тщетно пытались придать ей былую устойчивость, но слепящий туман скрывал от взора речные берега и даже саму реку, и лодку раскачивала так, что крылатые на корме рычали от страха и все пытались взлететь. Потом, наконец, драконья голова на носу выровнялась и величественно поплыла над рекой. Но тут налетел неожиданный порыв ветра, принеся очередное облако непроницаемого тумана, и неустойчивая суденышка снова качнулась, черпанула воды, задев волну сразу обвисшим парусом, и в лицо Роканону полетели брызги. Красноватая теплая вода попала в рот, залила глаза. Он за что-то схватился, пытаясь отряхнуть воду с лица и глотнуть воздуха. Потом оказалось, что он по-прежнему сжимает плечо к ее... И оба они уже довольно далеко от перевернувшейся лодки, а красная, как кровь, морская вода несет их в открытое море, покачивает, подбрасывает, точно играя. Роканон громко позвал на помощь, но густой туман, повисший над самой водой, поглотил его голос. «Где же берег?» «В той стороне, в этой, как далеко до него». Он поплыл к в тумане силуэту лодки. к Кьё цеплялся за него. «Роканон!» Из белых клочьев тумана вынырнула голова веселого дракона. Могиен тут же прыгнул за борт и, решительно борясь с течением, поплыл к ним. Быстро обвязал к Кьё веревкой, которую держал в руках, и велел Роканону тоже держаться за нее. Роканон отчетливо видел лицо Могиена, дугой изогнутые брови и потемневшие от воды соломенные волосы. Их быстро подтащили к лодке. Могиен влез последним. Вскоре подобрали и Яхана, а также одного из рыбаков. Второй рыбак, и оба крылатых, утонули. Их затащило под лодку. Здесь, довольно далеко от берега, речное течение и с суши ветер чувствовались слабее. Тяжело нагруженная промокшими насквозь людьми лодка покачивалась на красных волнах в туманной мгле. «Раканон, как это интересно ты умудрился остаться сухим?» Видимо, этот вопрос мучил Могиена уже давно. Все еще не совсем пришедший в себя Раканон оглядел свое насквозь промокшее платье и не понял вопроса. Но Кьё, улыбаясь и дрожа от холода, ответил. «Странник надел вторую кожу. Он имел в виду его защитный костюм. Раканон действительно натянул его прошлой ночью, чтобы согреться, оставив обнаженными только руки и голову. Так значит, костюм все еще при нем? И око море?» по-прежнему висит в своем замшевом мешочке у него на груди. Но вот радиопередатчик, карты, оружие и прочие вещи, связывавшие его с родной цивилизацией, пропали. «Яхан, ты вернешься домой». Слуга и господин стояли лицом к лицу на берегу этих южных земель, окутанных туманом. Прибой шипел у их ног. Яхан не отвечал. На шестерых у них осталось только три крылатых. Кьё мог, конечно, лететь с кем-то из низкорослых, как и Роканон, но Могиен был слишком тяжел, чтобы садиться с кем-то вдвоем на одного крылатого. Чтобы пощадить летучих котов, третьему Ольге приходилось отправляться на уцелевшей лодке в Толлен. Могиен решил, что это будет самый младший из них, Яхан. «Я же не наказываю тебя за какой-то проступок, Яхан». «Ну ладно, отправляйся. Рыбаки ждут». Но его верный слуга даже не пошевелился. У него за спиной рыбаки затаптывали костер, возле которого они только что ели и сушили одежду. Бледные искры взлетали, и тут же гасли, задушенные туманом. «Господин мой», — прошептал Яхан, — «отправь лучше Иота». Лицо Могиена потемнело, он схватился за меч. «Отправляйся немедленно, Яхан». Я не уйду, господин мой. Меч со свистом вылетел из ножен, и яхан с воплем отчаяния отскочил, повернулся и исчез в тумане. Подождите его немного, сказал Могиен рыбакам с самым невозмутимым видом. Если не придет, отчаливайте, а мы пойдем дальше. Кё, господин мой, не сядешь ли на моего крылатого, пока мы не взлетели? Кё сидел весь съёжившись, Словно никак не мог согреться. Он совсем ничего не ел и ни слова не произнес с тех пор, как они высадились на берег Фьерна. Могиен подсадил его на высокое седло и повел своего крылатого подусцы двигаясь во главе их маленького отряда, направлявшегося вглубь континента. Раканон все время оглядывался, надеясь заметить Яхана и удивляясь тому, какой он все-таки странный, его друг Могиен. Чуть не убил человека в приступе холодной ярости и сразу же заговорил с маленьким Фиином на удивление мягко и ласково. Надменный, но верный, безжалостный и одновременно добрый. Таков был Могиен, достойный правитель Халлана. Рыбаки сказали, что в восточной стороне есть какое-то селение, и путешественники пошли на восток. Над головой и вокруг по-прежнему выселись бледные непроницаемые стены тумана. Верхом на крылатых они, конечно, могли бы взлететь над этим влажным, окутавшим землю одеялом. Но огромные звери, совершенно измученные, да еще два дня пробывшие на привязи в ненавистной лодке, лететь не желали. Могиен Иот и От Ирахо шли вперед. Арканон тащился сзади, нарочно отставая, и все время высматривая в тумане Яха, на котором чрезвычайно симпатизировал. Он так и не снял свой защитный костюм, и ему было в нем довольно тепло, хотя на голову все же натягивать его не стал, чтобы не чувствовать себя полностью изолированным от окружающего мира. Но даже и в защитном костюме он чувствовал себя неуютно в слепящем тумане на незнакомом берегу и внимательно смотрел под ноги на серый песок, надеясь подобрать что-нибудь вроде посоха или палки». Наконец, между бороздками, которые оставляли свисавшие до земли крылья летучих котов, среди водорослей и соляных наростов, он увидел то, что нужно — побелевшую от морской воды палку, выброшенную на берег волнами. Он очистил ее от соляного налета и сразу почувствовал себя увереннее. Однако эта незначительная задержка привела к тому, что он отстал от своих и поспешно бросился в догонку высматривая на песке их следы. Вдруг справа от него выросла высокая человеческая фигура. Он сразу понял, что это кто-то чужой, и замахнулся своим оружием, но его тут же обхватили сзади и повалили на землю. В рот сунули кляп, что-то мокрое, холодное, кожаное. Он попытался освободиться и тут же получил по голове такой удар, что потерял сознание. Довольно быстро очнувшись, хотя и чувствуя сильную боль в голове, он понял, что лежит на спине на песчаном берегу. Над ним высились в тумане две огромные фигуры. Чьи-то голоса неторопливо спорили насчет того, как с ним быть, но он понимал этих людей лишь частично. Они говорили на каком-то незнакомом ему диалекте Ольгер. «Да бросьте его прямо здесь», — сказал один, а другой ответил что-то вроде «лучше его прямо здесь убить, все равно у него ничего нет». Тут раканон настолько пришел в себя, что даже сумел приподняться и натянуть защитный костюм на голову и лицо. Один из великанов повернулся и стал внимательно вглядываться в лицо Роканона, и тут понял, что не какой-то не великан, а самый обыкновенный Ольгия, просто одетый в неуклюжие шкуры. «Давай отведем его к Сгаме, может, он Сгаме на что-нибудь сгодится», — предложил второй. Они еще немного поспорили, потом подхватили Роканона под мышки — и поволокли по песку. Да так быстро, что ему пришлось бежать. Он пытался вырваться, но голова по-прежнему кружилась. Краем глаза он заметил, что туман вроде бы стал темнее. Потом услышал голоса, увидел край глинобитной стены, в которой был укреплен пылавший факел и угол кровли. В темноте разговаривало множество людей. Наконец он очнулся полностью и понял, что лежит ничком на каменном полу. Он осторожно приподнял голову и огляделся. Рядом с ним в очаге пылал огонь. Очаг был размером с небольшую хижину. Бесчисленные голые ноги и обтрепанные края грубых меховых одеяний отделяли его от огня. Он поднял голову повыше и увидел перед собой человеческое лицо. Это был Ольга, белокожий, черноволосый, с очень густой бородой, одетый в полосатую черно-зеленую пушистую шкуру. На голове у него красовалась здоровенная меховая шапка. «Ты кто?» — спросил он густым басом, глядя на Роканона сверху вниз. «Я... я прошу принять меня в вашем замке как гостя», — пробормотал Роканон формулу вежливого приветствия и медленно поднялся на колени. Встать он в данный момент был не в состоянии. «Так мы тебя уже приняли...» хмыкнул бородатый, глядя, как Роканон ощупывает шишку на голове. «Еще хочешь?» Вокруг задвигались, переминаясь грязные ноги, торчавшие из-под оборванных шкур. Незнакомцы с ухмылкой посматривали на Роканона своими темными глазами. Роканону все-таки удалось встать на ноги. Он выпрямился, но не говорил ни слова и старался не двигаться, пока не пройдет головокружение и не утихнет пульсирующая боль в голове. Потом поднял голову и посмотрел прямо в яркие черные глаза своего пленителя. «Ты — с Сгама», — сказал он уверенно. Бородатый даже отступил на шаг от изумления, так что Раканон, которого не раз испытывали подобным образом в разных мирах, решил закрепить достигнутый успех. «Ну а я — Олхар, странник, и пришел с севера, с моря, из той страны, где встает солнце». Я пришел с миром, и с миром уйду. Уйду на юг, мимо дворца Сгамы. И никто меня не остановит. Ого! — выдохнули разом все глотки. Бледнолицые Ольгер уставились на Роканона. Однако сам он, не отрываясь, смотрел на Сгаму. — Тут я распоряжаюсь! — рявкнул тот, хотя и не слишком уверенно. — Никто тут без моего разрешения ходить не будет! Роканон молчал. Он и бровью не повел. Сгамма, видно, чувствовал, что игру в гляделке он проигрывает. Все его подданные, круглыми от изумления глазами, по-прежнему смотрели только на незнакомца. «Прекрати на меня пялиться!» — взревел он, но Раканон остался неподвижен. Он уже понял, что Сгамма так просто не сдастся, но предпринимать что-либо другое было уже поздно. «Я же сказал, прекрати пялиться!» Сгамма был вне себя. Он со свистом рассек воздух мечом, который вытащил откуда-то из-под надетых на него шкур, потом замахнулся посильнее и ударил Раканона по голове. Однако голова загадочного чужака осталась на месте. Он, правда, пошатнулся, и все же меч с гаммы отскочил от его головы, как от скалы. Собравшиеся вокруг костра дружно вздохнули «Ах!» Незнакомец перевел дух и снова застыл в неподвижности, не сводя глаз со Сгамы. Сгамы колебался. Он уже почти готов был отступить и дать этому загадочному страннику пройти. Однако врожденное упрямство пересилило осторожность и страх. «Взять его!» — рявкнул он. «Руки ему скрутить!» Но люди не двинулись с места, и он сам схватил Раканона за плечо и заломил ему руку за спину. Только тогда остальные опомнились и бросились на чужака, но тот и не сопротивлялся. Костюм отлично защищал практически от любых вредных воздействий извне. От температурных колебаний, от радиации, от поражения электрическим током, от ударов острыми предметами, мечом, например, от пули и даже от лазерного луча. Но вот помочь раканону освободиться от хватки полутора десятков человек костюм, разумеется, не мог. «Никто просто так не пройдет мимо дворца Сгамы, властелина Большого залива!» Теперь Сгама по-настоящему дал волю своему гневу, когда его смелые головорезы, наконец, схватили Роканона. «Ты же шпион! Шпион желтоголовых хангер я тебя знаю! Явился сюда со своими наглыми речами, колдовством и прочими штучками, а следом за тобой приплывут большие лодки с драконами! Нет уж залива им не видать!» «Я здесь хозяин. У нас тут закон не писан, так что пусть эти желтоголовые со своими рабами-подхалимами только сунутся сюда. Уж мы дадим им попробовать нашей бронзы. А ты, значит, выпался из моря, чтобы погреться у моего очага. Но ты у меня погреешься, шпион. Привязать его вон к тому столбу!» Его наглая грубая речь словно взбодрила остальных бандитов, и они бросились исполнять приказания. Вскоре Роканон был привязан к одному из столбов, поддерживавших над гигантским очагом громадные вертела. У его ног быстро выросла куча дров. Потом все смолкли. Сгамов встал. Огромный в своих шкурах, свирепый, крепкий, он выглядел весьма внушительно. Выхватив из очага пылающий сук, он ткнул им Роканону чуть ли не в лицо и поджег дрова. Сухой плавник вспыхнул сразу. В мгновение ока сгорела одежда Роканона, и его коричневый теплый плащ — подарок Могиена. Огонь плясал у самого лица. «Ах!» — снова выдохнула толпа, и вдруг кто-то один воскликнул. «Смотрите!» Когда чуть опали языки пламени, Ольгьер стала хорошо видна по-прежнему неподвижная фигура странника у столба, хотя пламя уже вовсю лизало ему ноги. Странник смотрел с Сгаме прямо в глаза. На его обнаженной груди сиял огромный прекрасный камень, оправленный в золото, точно открытый глаз. «Пидан! Пидан!» — завизжали женщины и разбежались по темным углам. Панику остановил своим зычным голосом с Сгама. «Да сгорит он! Пусть себе горит! Эй, Деха, подбрось-ка дровишек!» Этого шпиона, видать, так просто не зажаришь. с Сгама вытащил в круг освещенный пламенем костра какого-то мальчишку и заставил его подбрасывать дрова. — Что, у нас уж и поесть нечего. Эй, женщины, где еда? Несите! Вот уж ты, странник, полюбуешься, какие мы гостеприимные. Посмотришь, как сладко мы едим. И он схватил с подноса, который услужливо поднесла ему одна из женщин, огромный оковалок мяса. Стоя перед Раканоном, Сгама впился в жареное мясо зубами. Мясной сок стекал по бороде. Его приспешники, подражая ему, тоже стали рвать зубами мясо, но старались все же держаться подальше от костра. Большая же часть Ольги Ир вообще не осмелилась подойти к очагу, однако Сгама всех заставил есть, пить и громко кричать. А кое-кто из мальчишек даже обнаглел настолько, что подбирался к самому костру и подбрасывал в огонь палку-другую. На человеку столба по-прежнему стоял совершенно спокойно, будто не меф, а огонь плясал и лизал его странно светившуюся красноватую кожу. Наконец шум стих, и языки пламени опали. Мужчины и женщины улеглись спать, тут же на полу. или прямо на теплой зале завернувшись в свои шкуры. Дозорных осталось всего двое, да и те держали мечи на коленях и не выпускали из рук чаши с вином. Роканон устало прикрыл глаза, одним легким движением скрещенных пальцев высвободил из-под костюма лицо и вдохнул свежего воздуха. Ночь, как всегда, тянулась удивительно долго и, наконец, сменилась не менее долгим рассветом. В серых сумерках из-за весы тумана, проплывавшего за окном, появился Сгамма. Оскальзываясь на жирных пятнах, оставшихся на полу после пиршества, и перешагивая через спящих и похрапывающих своих подданных, он подошел к своему пленнику и уставился на него. Тот тоже глаз не отвел, смотрел сурово и не мигая, не обращая ни малейшего внимания на бессильную ярость своего пленителя. «Но «Ну, гори же, гори!» — прорычал Сгама и, стремительно повернувшись, выбежал вон. Снаружи Роконону слыхал знакомое сиплое мяуканье летучего кота. Это были одомашненные звери, тучные, с очень густой шерстью. Их повсеместно выращивали на мясо, как ангер, так и ольгер, подрезав им крылья. Здесь этот своеобразный скот пасся, по всей вероятности, на прибрежных скалах. Дворцовый зал постепенно опустел, остались лишь несколько женщин с младенцами, старавшиеся держаться от Роканона подальше, даже когда пришло время жарить на очаге мясо для близящегося ужина. К этому времени раканон уже простоял привязанный к столбу часов тридцать и страдал не только от болей в затекшем теле, но и от жажды. Ему всегда было трудно обходиться без воды. Он мог очень долго ничего не есть, и в цепях, возможно, продержался бы не меньше, хотя голова у него уже начинала кружиться от усталости. Но вот без воды он, пожалуй, выдержит еще самое большее — один здешний долгий день. Он был совершенно беспомощен. Не мог даже ничего сказать этому с гамме, пригрозить ему или польстить. Похоже, любые его слова теперь только подлили бы масло в огонь. С наступлением темноты, когда языки пламени снова заплясали у него перед глазами и снова сквозь них замаячила бородатая белокожая физиономия озверевшего сгамы, раканон постарался мысленно представить себе совсем другое лицо — светловолосого и темнокожего Могиена, которого любил как самого близкого друга, даже, пожалуй, как сына. Ночь все тянулась, костер жарко пылал, и Роканон встал вспоминать крошку кё. Маленького фиена, бесхитростного и хрупкого, как ребенок, странным образом привязавшегося к нему. от Отчего это так получилось, Раканон даже и не пытался понять. Он вспомнил Яхана, воспевающего древних героев Халлана. Йота и Раха, то ссорившихся, то мирившихся друг с другом. Их веселый смех, когда они обихаживали громадных крылатых. И еще он вспомнил хальдра как она расстегнула тогда на шее золотое ожерелье и подала ему. Но ничего из всех своих сорока предшествующих лет жизни, проведенных в самых различных мирах, не вспоминал он. Хотя столько всего узнал за эти годы, столько всего сделал. Нет, теперь все это сгорело. навсегда унесено прочь тем взрывом и этим костром. Ему почудилось вдруг, что он стоит посреди парадного зала в замке Халам, где на стенах висят гобелены с изображением дерущихся с крылатыми великанами светловолосых людей, а Яхан подносит ему чашу с водой. «Выпей, властелин звезд! Пей же!» И он стал пить.